В день кастинга на роль девочки-блогера в четвёртый сезон сериала Неслухи Натка ужасно нервничала. Её сразу предупредили, что пробы могут затянуться, поскольку очередь из желающих образовалась довольно солидная, не меньше 50 детей. И Натка совсем пала духом. Конечно, она понимала, что далеко не все являются претендентами на нужную её дочке роль, но режиссёр осматривал всех детей подряд. А это означало, что в своей очереди придётся ждать чуть ли не до вечера. К долгому ожиданию она приготовилась, взяв для Насти, то есть Аси, парочку любимых девочкой бутербродов с сервелатом, два пакетика сока и маленькую шоколадку. Но вот о себе не позаботилась совершенно, прихватив с собой лишь бутылку воды. Из дома они выехали, когда на часах ещё не было и 7:00 утра. И вот сейчас, к 3 часам дня, она ужасно хотела есть. Как на грех в здании, где проходил кастинг, не было ни только кафе, но и даже завалящего автомата с чипсами и конфетами. Отлучиться, чтобы сбегать в кафе напротив, Натка не могла, ведь Настю могли вызвать в любой момент, то есть Асю. Девочка от долгого ожидания устала и начала капризничать, что ей вообще это совсем не свойственно. Будущая звезда Ася Константине обладала очень терпеливым характером. Ещё с того момента, как Константин Таганцев впервые увидел её в больнице города Энгельса, она никогда не плакала и не жаловалась. Однако сейчас девочка заметно устала и чуть ли не дремала на стуле, привалившись к Наткиному плечу и периодически хныча. Мамочка, мы скоро пойдём домой. Я хочу к своим куклам и Веньке. Венькой звали их кота, с которым Настя подружилась с первых же дней пребывания в доме Таганцевых. Вообще-то Венька своим хозяевам признавал Сеньку, но Насте иногда разрешал гладить себя по махнатому пузу и за ушами, хотя терпеть не мог никаких нежностей. Надка поймала себя на том, что мысленно опять назвала дочь Настей и вздохнула. Если ей трудно перейти на новое и непривычное для слуха имя, так чего уж от других членов семьи ожидать? Сенька тоже то и дело сбивался с Аси на Настю, а Таганцев и вовсе проигнорировал пожелание жены, и как и раньше звал дочь исключительно Настюшей. В животе заурчало так громко, что на Натку оглянулась сидящая рядом бабулька с ребёнком лет 10. Равесник Сеньки был одет в белую рубашку с галстуком-бабочкой и чёрные брюки со стрелками, только скрипки не хватало. Бабуля, громко разговаривающая по телефону, успела поведать всем своим родственникам, что её внук претендует на одну из четырёх главных ролей в неслухах. Нет, надо поесть, а то так и до голодного обморока недалеко. Натка набрала номер мужа. Хотя и понимала, что в разгар рабочего дня он вряд ли сорвётся с места, чтобы привезти ей какой-нибудь бутерброд. Так и есть. Таганцев даже на звонок не ответил, сбросив его и прислав короткое сообщение, что он не может говорить и обязательно перезвонит позже. Так, кто ещё может её выручить? Сестра Лена не вариант. Судья Кузнецова в это время тоже на работе. Племянница Санька Таня ответила на звонок. Видимо, была занята какими-то своими девичьими делами. Оставался только Сенька. И Надка набрала номер телефона старшего сына. У него сегодня, к счастью, нет занятий в бассейне, и после школы он должен быть дома. "Да, мам", Сенька ответил после первого же звонка, из чего следовало, что он держит телефон в руках, играя в какую-нибудь игру. Вот и хорошо. Пусть отвлечётся прогуляется и принесёт ей еду. Тем более, что до места кастинга всего 3 остановки на метро без пересадок. Материнское задание приготовить два бутерброда, заварить чай в термосе и привести это всё по нужному адресу. Сенька воспринял спокойно и пообещал всё сделать. К этому моменту у Натки снова громко заурчал живот, так что в своё поручение она внесла небольшие коррективы. Вот что, сыночек, Ты делай бутерброды и чай, а я вызову тебе такси. Очень есть хочется. Мам, ты что, как маленькая? удивился Сенька. На метро же быстрее будет. Сейчас уже час пик начнётся, на такси я гораздо дольше ехать буду. Всё-таки у неё очень разумный ребёнок. Сенька появился в кастинг-центре в районе половины пятого, когда Надка уже была близка к голодному обмороку. На, держи. Деловито сказал он, снимая с плеч рюкзак и вытаскивая из него завёрнутые в фольгу бутерброды и термос с чаем. Я побольше сделал. Вдруг Настюха тоже захочет. Ася, завесь сестру новым именем, попросила Натка невнятно, потому что в этот момент уже жевала божественно вкусный бутерброд, на который накинулась словно голодный зверь. Конечно, захочу. Я уже опять проголодалась, заявила Настя Ася. Когда мне скучно, я всегда есть хочу. А тут так скучно. Сенька протянул ей бутерброд и начал с интересом оглядываться по сторонам. Да не сказал бы, тут прикольно. Все бегают, слова какие-то повторяют, родители суетятся. Мам, можно я с вами подожду, пока вы освободитесь, и тогда уже вместе домой поедем. А уроки? А нам не задали. Сенька явно хитрил потому что уроки в его школе задавали регулярно и по всем предметам, но у Натки не осталось сил спорить. От долгого сидения без дела она, оказывается, тоже сильно устала. Вдруг им повезёт, и Настю уже вот-вот вызовут на пробы, а потом можно будет с чистой совестью поехать домой, то есть Асю. Кондратьев тут есть? Из комнаты, где проходил кастинг, высунулась молоденькая девочка помощник режиссёра, которая и вызывала детей предсветлые очи режиссёра. Мы Кондратьева засуетилась бабулька рядом. Надка посмотрела на неё с завистью, где-то граничащей с ненавистью. Вот ведь повезло. Сейчас отстреляются и поедут себе домой. Проходите. Константинова здесь? Никто не отзывался. Константинова Родители, кто привёл девочку с фамилией Константинова, вы следующие. Вам приготовляться нужно. Это, видимо, мы, услышала Надка спокойный голос Сеньки. Только моя сестра не Константинова, а Константи. Ася Константи. Вот она. Девочка, ты готова? теперь девушка обращалась к малышке. Да. Я Ася Константи, и я готова. звонко отчиталась Настёна. Надка от изумления чуть бутербродом не подавилась. Ай, да Сенька, вот ведь молодец. Не растерялся, пока она сама ушами прохлопала. Следующими будете, повторила Кинофея и снова скрылась за дверью, ведущей в святая святых. Кондратьев, пойдёмте. Сейчас режиссёр вернётся и будем пробоваться. Режиссёр вернётся, Надка в пылу поедания своего бутерброда даже не заметила, чтобы он куда-то выходил. Но сейчас краем глаза вдруг увидела, что по коридору к ним приближается тот самый Юрий Мальковский, благодаря которому они с Настей тут и оказались, то есть с Сасей. "Здравствуйте", сказал он, подойдя к ним ближе. "Здравствуйте". Надка приосанилась, впечатлённая тем, что режиссёр, который видел их всего один раз на пробных съёмках рекламного ролика, сразу их узнал. Мы вот здесь, по вашему приглашению, и в школу вашу записались, и уже на двух занятиях были. Отлично, сообщил режиссёр. Мальчик, пойдём в студию. Надка не сразу поняла, что он обращается не к стоящему рядом мальчику с фамилией Кондратьев, а к её Сеньке. Простите, но мой сын не пробуется. Он просто принёс нам еды. Поспешила исправить ошибку Натка. Я тут с дочкой, вот. Ася Константине, вы её уже видели и сказали, что у неё явно есть способности. Хорошо, хорошо. Способности есть практически у каждого ребёнка. Но сейчас меня интересует ваш сын. Я видел, как он появился тут и доставал бутерброды из рюкзака. Это именно тот типаж, который я ищу для своих новых съёмок. Вы же знаете, что мальчик, который должен был играть одного из четырёх главных героев, вне слухов, переехал с родителями в другую страну. У него отец дипломат. И вот я теперь ищу замену. Нужно вводить нового актёра. Персонаж мальчик Данила, 10 лет, по типажу очень похожий именно на вашего сына. Тебя как зовут? Арсений, пробормотал Сенька. Тоже Константин. Нет. Я Арсений Кузнецов. Отлично. У нас сериал про совсем обычных мальчишек. Вы чёрные фамилии нам ни к чему. Ну что, Арсений, хочешь сниматься в кино? Нет. Мальковский, похоже, не ожидал такого ответа. По крайней мере, на лице его было написано полное изумление. Как это нет? Все хотят, а ты не хочешь? Да я как-то об этом не думал признался Сенька. Мама, конечно, предлагала, но я сказал, что мне это не интересно. А что тебе интересно? Ну, я в бассейн хожу, в секцию по плаванию. Ещё в компьютерные игры люблю резвиться, но мама ругается, если долго. И учусь я. Нет, вы не подумайте, что плохо. Я стараюсь учиться хорошо, но не отличник. Прекрасно. Мальковский даже руки потёр от удовольствия. Именно то, что мне и надо. А в кино сниматься интересно, я тебя уверяю. И наш новый герой как раз очень любит плавать и играть в компьютерные игры. И с учёбой у него не всегда ладится. К тому же, он перешёл в новую школу и пока не очень может наладить отношения с одноклассниками. Ему ещё только предстоит влиться в новый коллектив и стать остальным неслухом, надёжным и верным другом. Ты как? Хочешь найти новых друзей? Конечно, хочу, обрадовался Сенька. Вот и пойдём со мной. Посмотрим, как ты держишься перед камерой. Мама, вы не против, чтобы я посмотрел вашего сына? Надка ошарашенно смотрела на Мальковского. Сенька на пробах в кино? А как же Настя? Сень, ты хочешь попробовать? спросила она у сына. Можно? кивнул тот. Я же всё равно уже здесь. Не получится, так я не расстроюсь. Вот и отлично. Пойдём. Малькопский обнял его за плечи и повёл к выждленной двери. Погодите, а как же мы? взвилась бабушка, стоящая рядом с Кондратьевым. Сейчас же наша очередь. Нас уже вызвали, и это мы претендуем на роль четвёртого неслуха. Очередь здесь, устанавливаю я. Жёстко присёг её возмущение Мальковский. Арсений, ты идёшь со мной. Сенька независимо закинул за плечо свой рюкзак и прошёл вслед за режиссёром. Надка отарапело смотрела, как за ним захлопнулась дверь. Вот почему одним всё, а другим ничего, накинулась на неё бабулька. Мы с утра тут торчим. Эта роль дворового разбойника просто создана для моего Петички. А тут свалился, как снег на голову, и без очереди пролез. Надка с сомнением смотрела на чуть сонного увольня Петичку, который больше походил на примерного мальчика со скрипочкой в руках, чем на дворового разбойника. Да мы и не планировали, пожала плечами она. Я, как вы заметили, тоже с утра тут сижу, только с дочкой. Конечно, «Это для отвода глаз», — категорично заявила бабулька. «Даже если и так, очередь мы законно высидели. Сами слышали, что мы следующие». «Так следующие, а вперёд пролезли», — не успокаивалась бабулька. «Слушайте, я тут ни при чём. Сами видели, что нас режиссёр позвал». «Так может, ты с тем режиссёром спишь?» Предупреждали меня, что в кино всё для своих да наших, И что туда только через диван пролезть можно. Мама, скажи бабушке, что ты спишь дома с папой, вмешалась в разговор Настя. Все, кто был в коридоре, громко pryснули. Действительно смешно прозвучало, а главное истинная правда. Женщина, вы в своём уме? грозно развернулась в сторону противной бабки Натка. Вообще-то она обладала боевым характером и умело постоять за себя. Тут же дети, вы бы следили за своим языком и свои гнусные инсинуации держали бы при себе. Если мой ребёнок показался режиссёру интересным, то это исключительно его заслуга, и никаких козней тут никто не строит. У меня дочка в два раза младше вашего петечки и сидит тут с раннего утра наравне со всеми. Да всё тут куплено. Вмешалась в разговор ещё одна дама с большой шалью на голове. По мнению Натки, такое они носили уже лет 40. Рядом с дамой жалось юное создание с двумя тощими косичками, выдававшими, что это девочка. По одежде было не различить, да и по лишённому каких-бы-то не было эмоций личику тоже. Если бы у меня было куплено, я бы тут в очереди не сидела, сообщила Натка. Но мы, к примеру, идя сюда готовились к тому, что кастинг не самое приятное мероприятие по пути к славе. Или вы думали, что ваш ребёнок будет тут единственным? Да детей, которые мечтают сняться в кино сотни, и родители каждого уверены, что они самые лучшие и достойные. Натка сейчас немного кривила душой. Конечно, когда они только собирались сюда, племянница Санька предупредила, что красиво и празднично здесь вряд ли будет. Помещения для кастингов, как правило, не слишком комфортны. Коридор, в котором они сидели, был узким и без окон, так что в нём теперь было душновато. Стулья первоначально показались удобными, но за часы сидения всё тело затекло. То есть Надка думала, что она готова к длительному нервному ожиданию в большом скоплении людей, но оказалось, что к такому трудно подготовиться. По дочке она видела, что та уже ничего не хочет: ни показываться на кастинге, ни играть на камеру. Больше всего на свете её девочка хотела домой и не скрывала этого своего желания. Так что же удивляться, что другие дети и их родители тоже устали. Вся энергия, которая у детей обычно бьёт через край, растрачивается при долгом ожидании. И настроение трудно сохранить хорошим. «А ведь без него куража не будет». «Петечка, попей водички». Бабулька рядом переключилась на своего внука. «Не хочу», — скривил губы тот. «Я вообще ничего не хочу. Пойдём домой». «Да как же мы пойдём, Петечка?» Бабулька всплеснула руками. «Что мы маме скажем? Ты же текст учил, и стишок, и басню». «Сейчас этот мальчик неприятный выйдет», Ты зайдёшь и всё расскажешь. Сами вы неприятные, а мой брат самый лучший, вступилась за Сеньку Настя. У неё ещё и дочь хамка. Конечно, вся в мамашу. Всплеснула руками женщина с халой. Вот милочка, посмотри на эту девочку, и никогда не будь такой, как она. Надка осмотрела белёсое создание с косичками. Ей не грозит Заверила она Халу: "Моя Настя красавица, и на ангелочка похожа, а не на бледную моль". "Я не хочу стешок рассказывать", заявил Петечка и недовольно скривил лицо. "Ну так вам надо домой идти". Хала переключилась с Натки и Насти на Петечку и его бабушку. "Какая у вас женщина, ребёнок избалованный. Ещё в комнату не зашёл, а уже капризничает". Не хочу, не буду. И кто такого на съёмки возьмёт, чтобы потом его ещё каждый день уговаривать сплесать, станцевать и текст на камеру произнести? За своей бледной немочью следите, огрызнулась бабка. Скандал набирал обороты. Надка даже почувствовала прилив сил от того, что ей теперь нужно защищать своего ребёнка, как орлицы орлёнка. Она набрала воздуха в грудную клетку, Но тут дверь открылась и выглянула помощница режиссёра. Кто тут, мама Арсения Кузнецова? Я, выдохнула Надка. А что случилось? Зайдите внутрь, пожалуйста. Но я с дочкой. Так вместе заходите. Господи, тоже мне проблема. После десятичасового ожидания Надка с Настей наконец-то очутились внутри той комнаты, где проходили кастинги. А она оказалась классической видеостудией, где стояло много приборов для правильного выставления света. Несколько кинокамер, нацеленных на импровизированное пространство в центре, сцену только без подиума. В углу помещался стол, за которым сидело жюри. Центральное место в котором занимал Юрий Мальковский. На его стуле, как и положено, была надпись режиссёр. В центре сцены стоял совершенно спокойный и ничуть не растерянный Сенька. Вот что, мамочка, обратился к Натке Мальковской. Вас вообще как зовут? Наталья Сергеевна. Вот что, Наталья Сергеевна. Ваш мальчик нам подходит. Если вы даёте своё согласие на то, чтобы он подписал контракт для съёмок в Неслухах 4, то я сейчас же закрываю кастинг, так как уверен, что нашёл то, что мне нужно. Конечно, сразу предупреждаю. В четвёртом сезоне роль вашего сына не ключевая. Мы только потихонечку введём его в сюжет, который в основном будет сосредоточен на трёх остальных героях, которые давно полюбились зрителям. Но перспективы хорошие. И деньги тоже. Не обидим. Перспективы? Деньги? Надка совсем растерялась. Ну да. Ваш ребёнок пока не звезда. Так что для начала положим 10 тысяч рублей за один съёмочный день. А дальше видно будет. Ваш сын обладает бешеной харизмой. Нечасто такое встретишь. Он и пошутить умеет вовремя, и о себе рассказывает легко и непринуждённо. Видно, что вы много с ним занимались, и он очень свободно чувствует себя перед камерой. Да и в команде работает с ходу. Вообще редкое качество. Натка испытала небывалую гордость за сына. Она всегда знала, что её мальчик талантливый. Один только конкурс чтецов чего стоил. Да и работа моделью тоже явно сказывалась. И вот теперь сам знаменитый режиссёр Мальковский говорит, что у Сеньки есть будущее в кино. Сенька, ты как? Хочешь сниматься? спросила Надка у сына, помня, что ещё совсем недавно он даже слышать не хотел о кино. Можно, благосклонно заметил Сенька, явно тоже гордый и что его хвалят. Тогда мы согласны. Что ж, Оставьте свои координаты моему помощнику. Завтра с вами свяжутся для подписания договора. Съёмки начнутся через неделю. А сейчас вам обоим спасибо. Геля, распускай людей. На сегодня всё. Как всё? Не поняла Натка. А как же моя дочка, Настя, то есть Ася Кянте, то есть Константе? Мы же целый день ждём проп на роль девочки, пятилетней в блоггере. Да мы уже отобрали трёх подходящих девчонок махнул рукой Мальковский, но увидев расстроенное Наткино лицо, смягчился. Ладно. Последняя проба. Давай, малышка, иди сюда. Как тебя зовут? Настя оглянулась на мать, словно ища поддержки. Астя, звонко сказала она. Ой, Ася, костяти. Надка расстроена вздохнула. Может, правда, лучше псевдоним сократить, чтобы было короче. «А то она и сама всё время путается. Чего уж от Настёны хотеть?» «Давай, Ася, расскажи нам стишок, который ты подготовила». «Асенька, вспомни всё, чему тебя Саша учила», — тихонько подсказала Надка. «Помнишь? Она тебе рассказывала, как ведут себя блогеры». Ася кивнула. Вид у неё был уставший и потухший. Стешока на рассказала, путаясь в словах. А вот все приёмчики, о которых действительно поведала двоюродная сестра Саша, забыла напрочь. Танец у неё вообще не получился, а история, которую она рассказала про кота Веньку, звучала заучено и фальшиво. Даже Натке было понятно, что кастинг полностью провален. Вы не расстраивайтесь, мягко сказал Мальковский. Ребёнка нужно учить попусту не растрачивать свою энергию в момент длительного ожидания. Это обычное дело. Вначале они носятся по коридорам, прыгают, кричат, а потом устают и исчерпывают себя. Зато ваш сын просто находка для меня. Вот увидите, его ждёт большое будущее. И это огромная удача, что сегодня он попался мне на глаза. Учтите, Талант левых детей много. Талантливых детей много, но один из них точно мой, так думала Наталья Кузнецова по дороге домой. Уставшая от тяжёлого дня Настенька спала на заднем сиденье, положив голову на Сенькины колени. Сын отобилия в впечатлений тоже притих и всю дорогу задумчиво смотрел в окно. У их семьи явно начиналась новая жизнь, в которой предстояло адаптироваться с иómком в кино. И так уж вышло, что первой кинозвездой в их семье стала вовсе не Ася Константине.